Глава 2. Эпиграф. Иногда лучше забыть о корнях и продолжать жить своей жизнью. Двойник Тес Гердсен. Марго. Солнце слепило сквозь не до конца прикрытые бордовые портьеры. Значит, пора вставать. На Настенные часы в форме ярко-оранжевого апельсина бодро показывали 12 дня. Я лениво потянулась, нехотя продрала глаза, оттолкнулась ладонями от края кровати, выныривая из уютного кокона одеяла, и направилась в ванну. Плескалась и фыркала под ледяными струями воды, смахивая сонного тела налипшие остатки дремоты. Мой день и плевать, во сколько он начался. Стартовал на невероятном душевном подъеме лишь от того, что я выспалась среди бесконечной гастроли, репетиций, съемок, когда меня вырубало чуть ли не на ходу, за столом, в такси, в кресле у визажиста, стоило до него только добраться, я, наконец-таки, позволила себе десять часов здорового сна. Невероятно много для популярной певички и достаточно для обычной девчонки, чтобы снова почувствовать себя живым человеком, а не чудушным умертвием, призванным неумехой некромантом из могилы. А еще сегодня день моего рождения, поэтому никакой прессы, никакой вечеринки и никаких гостей, только я и папа. Я наспех напялила свободную черную майку без рукавов с черепом на груди, узкие джинсы, рваные на коленях, и высокие удобные кеды. Копну длинных, чуть выше поясницы волос спрятала под бейсболкой, а на глаза нацепила огромные квадратные солнцезащитные очки. И своего убежища выбралась через черный ход и словно эца аудитория призраком скользнула на подземную автопарковку. Забралась в горячо любимый черный БМВ Х-6 и с нежностью провела пальчиками по кожаной оплетке руля. Это для публики я схожу с ума по алой двухдверной Мазде, а на самом деле обожаю свой надежный танк, в котором можно не переживать, если вдруг наскочишь колесом на бордюр, объезжая пробку. Каким-то чудом я долетела до загородного особняка отца за час, от чего отметка настроения скакнула еще выше. Радостно забежала в коридор, стянула кепку и звонко прикричала. «Па, я дома, встречай!» Ответом мне послужила абсолютная тишина, и я запоздала, сообразила, что стоило, наверное, заранее позвонить, а еще лучше вовсе не приезжать сюда. Он просто забыл, как будто у него двадцать пять дочерей, или у меня день рождения как минимум раза два-три в месяц. Обида острой болью полоснула между ребер и разлилась едкой горечью изнутри с растущим подозрением, торопливыми шагами махнула на второй этаж. Первым делом проверила туалетную комнату рядом со спальней и ожидаемо обнаружила там чужеродную зубную щетку, десяток баночек с кремами, расческу с блондинистым волосом на ней и даже вскрытый пакетик от презерватива. Брезгливо поморщившись, сгрузила ненужный хлам в урну, и продолжила исследование уже родительской комнаты. В шкафу нашлась дюжина новых дизайнерских платьев, несколько пар туфель отманула. Все это я сгребла в охапку и невозбутиво прошествовала на задний двор. Остановилась у края бассейна, стянула кеды, ногой отодвинула обувь подальше и прямо со всем шматьем сиганула в прозрачную воду. Я даже немного поплавала перед тем, как оставить гостеприимную заводь с разбухшими разноцветными кляксами ткани. Зажмурилась, подставив лицо ласковым лучам июньского солнца, пока вода струйками стекала с майки и джинс на голубоватый кафель. В таком виде меня и застал отец громогласным криком, огласив придомовую территорию. «Маргарита!» Мое воображение нарисовало как постепенно наливается красным его благородное лицо, и бешено начинает биться жилка у виска, так что я приоткрыла один глаз, чтобы подтвердить догадку. Спокойно прошлепала к жезлонгу, откопала предусмотрительно припрятанную под кепкой зажигалку и ричмонд вишневый, подкурила сигарету и с упоением затянулась. Никогда не перейду на эту электронную пародию из рекламы. Скоро и настоящего-то ничего не останется. Будем жить на сплошных суррогатах. Заменитель мяса, заменитель воды, секса, в конце концов. «Маргарита!» — раненым тигром взревел мужчина пуще прежнего, а я всем корпусом развернулась к нему, демонстрируя кровожадный оскал. Сам виноват, довел таки. «Двадцать два года, как Маргарита!» — отрезала я и громко расхохоталась, сквозь слезы выдавливая. «И ты не поверишь, именно сегодня случились эти двадцать два!» «Ты переходишь все границы!» — багровил мужчина, в то время как я продолжала испытывать его терпение на прочность. — Да бросьте, Владислав Вениаминович, — изогнула насмешливо левую бровь, — через неделю-другую найдете очередную модельку или актриску, а я великодушно избавила вас от тягот расставания с предыдущей. После смерти матери отец забывался с красивыми длинноногими и обязательно пустоголовыми красотками, которых менял чаще, чем я свою губную помаду и я даже привыкла к тому, что они практически мои ровесницы, вдвое моложе него. Неоднократно он просил под благовидным предлогом выставить ту или иную особу из дома, пока он решал деловые вопросы в командировке. Только вот спускать пренебрежение одним единственным важным для меня в году днем я не была намерена. Лишу наследства. Родитель вытащил последний козырь, куда больше походивший на капитуляцию. «Напугал ежа», — совсем невежливо хмыкнула я, проглатывая окончание фразы и выпуская сквозь зубы струю табачного дыма. «Забыл, что я уже заработала на жизнь и на хлеб с маслом и икрой, не только себе, но и будущим детям, которые неизвестно кем бродятся Если не перестанешь курить, — досадливо поморщился погрустневший отец. — Еще желательно перестать есть геномодифицированные продукты и дышать смугом, — пустила очередную шпильку я, сминая пальцами догоревшую почти до фильтра сигарету. — Ладно, Рид, заканчивай, — обреченно вскинул руки мужчина, сдаваясь на милость победившей стороне. Я не заслужил звания «Отец года», и мне действительно жаль, что я испортил тебе праздник. Я постараюсь загладить вину, если ты, конечно, позволишь, но сейчас нам нужно серьезно поговорить.